Содержание Москва Окошко Страница 5 Милая Шура Страница 23 Факир Страница 34 Лимпопо 57 Охота на мамонта 115 Спи спокойно, сынок 126. Круг. 137. Поэт и муза. 150. Огонь и пыль. 164. Пламень небесный. 179. Ночь. 192. Ряженые. 201. Ложка для картоф. 214. На липовой ноге. 219. Петербург. Чужие сны. страница двести На золотом крыльце сидели. 234. Река Аккервиль. 244. сорок Петерс. 257 Женский день 275 Вышел месяц из тумана 281 Любишь, не любишь 293 Свидание с птицей 306 Белые стены 320 Частная годовщина 327 Соня, 333, Ёрик, 343, Самая любимая, 347. Тогда. Золотой век, страница 375, Лилит, 388, Небо в алмазах, 396, «Анастасия или жизнь после смерти» — 412, «Неугодные лица» — 430, «Любовь и море» — 440, «Смотри на обороте» — 453, «Квадрат» — 461, «Русский человек на рандеву» — 471, Сейчас. Николаевская Америка, страница 499. Туристы и паломники, 506. Здесь был Генис, 524. Какой простор? Взгляд через ширинку, 530. Лед и пламень, 536. Купцы и художники, Пятьсот сорок один. Отчет о культе имущества пятьсот пятьдесят шесть. Прожиточный минимализм пятьсот шестьдесят три. Стена пятьсот шестьдесят шесть. Битва креветки с рябчиком пятьсот семьдесят один. Человек, выведи меня отсюда пятьсот семьдесят пять. «Дедушка, дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?» 579. «Политическая корректность» 583.